Глава В поместье она прочла много книг. Путешественники по мирам и искатели приключений писали о своих достижениях, фиксировали пройденное расстояние, придумывали легенды о местах, в которых побывали. Описывая посещенные ими миры, они сравнивали их со своими родными краями и искали отличия. Кто-то писал о месте, где небо всегда затянуто густыми белыми облаками. Кто-то упоминал о мире с травой, настолько высокой, что в ней можно было утонуть. Другие исследователи описывали густонаселенные миры с существами, ранее не встречающимися. Путешественники сообщали и о пустых, покинутых землях, и о райских регионах с прозрачными водами и богатыми ресурсами. Встречались, однако, и более тревожные записи. Не везде царил покой и порядок. Эллисон читала о мирах, сраженных голодом, болезнями и войнами. Засушливые регионы, болота, бурлящие потоки лавы. Миров насчитывалось великое множество, и каждый из них, будучи совершенно особенным, обязательно находил отклик в чьем-либо сердце. Многих из таких исследователей младшая Ричи считала ограниченными, ведь они никогда не бывали за гранью жизни. А стало быть, никто из них не имел права сравнивать посещенные миры с тем, что ожидает всех после окончания земного существования. То место, куда перенесло Эллисон, существенно отличалось от того, с чем ей приходилось сталкиваться раньше. Да и сам способ перемещения изменился. До этого она путешествовала только через порталы, а сейчас просто зашла в дверь, словно переходила из одной комнаты в другую. Пурпурно-черное небо низко нависало над головой, грозясь обрушиться. Далеко-далеко сверкали молнии, всего на мгновение озаряя темное небо яркими вспышками. Сверху падал серый снег. Эллисон вытянула руку вперед. На кожу оседали маленькие снежинки, тусклые и теплые. Девушка растерла между пальцами серую крошку и увидела, что это никакие не снежинки, а самый настоящий пепел. Из-за сухого воздуха казалось, что скоро начнется гроза и пойдет дождь. Было бы хорошо, подумала младшая Ричи, а то слишком уж душно. Она не беспокоилась насчет укрытия на случай, если ее настигнет непогода. Как только Элисон очутилась в этом месте, то сразу сообразила, куда идти. Перед ней, примерно на таком же расстоянии, как от хижины в лесу, находился Черный замок, брат-близнец того замка, где недавно остановились девушки. Ведь точно такого же замка не удивил и не испугал Элисон. В темнице она видела кое-что похожее, Двери, ведущие в голые стены, сложно было поверить в то, что они реальны. Кому понадобилось строить темницу, где вместо кандалов и цепей двери без перехода? И все же она как-то вышла через одну из них и попала сюда. Значит, в этом заключался какой-то особый тайный смысл. Младшая Ричи вспомнила, как усилилось жжение в области спины, стоило ей приблизиться к двери и прислушалась к своим ощущениям теперь. Но все оказалось в порядке, ничего не болело и не беспокоило ее. Элисон начала догадываться о причинах жжения. Может, думала она, это какой-то вид магии, доступный только Лазероту. Демоны знали, где именно находится темница Зартаса, поэтому направили к нему ее, младшую Ричи. Что же еще, как не магия демонов, могло привести ее сюда обернувшись девушка увидела лестницу тянущуюся в небо оно выглядело таким близким и тяжелым что оставалось домысливать как эти ступеньки не касаются свинцовых облаков эллисон не помнила чтобы спускалась сюда по лестнице ведь она пришла в этот мир через магическую дверь но лестница находилась прямо за ее спиной как будто младшая Ричи спустилась по ней с небес И выглядела лестница очень странно. Черные блестящие ступени висели в удушающем воздухе без какой-либо опоры. Какие-то располагались ниже, какие-то выше. Но все они парили в абсолютном беспорядке, не имея определенной последовательности. Перил также не было. Растерянная Элисон потратила какое-то время, чтобы осознать ситуацию. Следовало отправляться в замок, найти там Зартоса и вместе с ним вернуться обратно. Младшая Ричи надеялась, что время в этом странном мире течет иначе, и что к тому моменту, когда Киото проснется, она и пленник будут рядом с ней. Позже девушке стало ясно, что здесь не только время отличается своим ходом, но и пространство. Оно умело растягиваться и сжиматься самым невероятным образом. Эллисон могла поклясться чем угодно, что шла до замка достаточно долго, но расстояние между ними не сократилось ни на дюйм. Когда девушка оборачивалась, то видела за своей спиной всю ту же парящую в воздухе лестницу. Выглядела она то маленькой точкой на фоне пурпурного неба, отдаляясь от младшей речи, то появлялась на расстоянии вытянутой руки, словно Элисон от нее не отходила. В конце концов, ей надоело это бессмыслица, и младшая Ричи, потратив все свои силы, присела отдохнуть на поваленное дерево. Его мертвая и сухая кора обгорела. Пепел оседал на черный ствол дерева, укрывая его грязным серым одеялом. Элисон глубоко задумалась о том, что же делать дальше. Она даже умудрилась задремать и пришла в себя уже после того, как кто-то спросил. Что ты здесь делаешь, дитя? Сухой, скрипучий, низкий, как карканье ворона, голос однозначно принадлежал мужчине. Вернее, старику, рядом с ней сидел человек. Длинный плащ на нем, весь прожженный в дырах, когда-то имел черный цвет, но давно выцвел и приобрел темно-серый оттенок. Большой капюшон полностью скрывал лицо незнакомца в темноте. Быть может, этот человек и есть тот самый пленник. Ведь других живых людей в этом мире Эллисон еще не встречала. «Я ищу человека по имени зартас прямо ответила она, и вдруг удивилась звучанию собственного голоса. Он показался ей каким-то тягучим, слова произносились медленно, как будто девушка нарочно растягивала их, хотя это было не так. «Вы, случайно, не он?» «Не торопись», — послышался скрип. Из-под плаща высунулась рука, закованная в перчатку из металла. «Каждый, кто оказывается здесь, поступает необдуманно», — продолжал старик. Как и сама Элисон, говорил он неторопливо, растягивая слова. «В этом мире нужно продумывать каждый свой шаг». Тут повсюду разбросаны временные зоны. В одних время бежит быстро, в других — наоборот. Куда-то можно попасть и превратиться в прах за одно мгновение. А где-то ты будешь жить вечно. Бездумно здесь ходить нельзя. Нет, дитя, нельзя. Временные зоны могут сталкиваться, образовывать новые «До этого момента тебе везло, ведь ты попадала в такие зоны, где время ускорялось или замедлялось лишь на часы. Ты замечала это?» «Но нам пора идти, дитя. Кто знает, возможно, одна из временных зон уже направляется сюда, чтобы уничтожить нас». Незнакомец поднялся на ноги и протянул ей руку в перчатке. Когда он сидел рядом, то выглядел сгорбленным стариком, но теперь его рост здорово напугал младшую Ричи. Он оказался огромным, почти как демон по имени Азелиус из пещер. Но если демоны не пугали Эллисон своим видом, то этот старик или кем он являлся на самом деле, выглядел жутко, у него не было лица, вместо него зияла пустота, человек без лица. С содроганием подумала Эллисон, вглядываясь в темноту его капюшона. И тут же одернула себя вопросом. «А человек ли он?» Слова незнакомца заставили ее растеряться. Младшая Ричи глупо смотрела на протянутую им руку. Похоже, он многое знал об устройстве этого мира. Но если нет... Что, если он собирается завести ее в ловушку? Элисон без конца одолевали сомнения. «Тебе стоит пойти с ним», — вмешалась тьма, подсказав на ухо верное решение. Ее голос, мягкий, как медовое вино, заставлял повиноваться любым приказам. Девушка положила свою руку на металлическую перчатку и с помощью старика поднялась. «Тебе не стоит бояться меня, дитя», — Проскрипел человек без лица. Он бережно обхватил ее руку и повел вперед. Эллисон ощущала приятное тепло, которое расползалось по ее телу от странной перчатки незнакомца. «Лишь в вашем мире существует обман и хитрость. Желая тебе зла, то просто оставил бы на произвол судьбы. В долине забытых слишком много условий и правил, несоблюдение которых может привести к смерти». Долина забытых пронеслось у нее в голове. Вот как, значит, называется этот мир. Они шли по направлению к замку, и на этот раз он приближался. Расстояние до него постепенно сокращалось, что не могло не радовать младшую Ричи. Почему же у нее не получалось приблизиться к нему? Когда она задала этот вопрос человеку без лица, тот ответил. «Ты задалась неверной целью» поэтому дорога уходила прямо у тебя из-под носа. Ты шла неправильно, милое дитя. Долина не прощает странников без нужной цели. «Разве найти пленника и освободить его? Плохая цель?» — спросила Элисон. «Какая же тогда правильная? Цель считается правильной, когда приводит к желанному результату. Спроси себя, в самом ли деле ты хочешь кого-то спасти?» Твоя ли это цель, или же Тебе ее подсказали? Молния прорезала небосвод над их головами, и на короткий миг озарила все вокруг белой вспышкой. Младшая Ричи вздрогнула, а неизвестный в плаще даже не взглянул наверх. Он плыл над землей, засыпанной пеплом, и девушка не видела его ног, которые должны были выглядывать из-под плаща. Человек без лица не оставлял следов. Пока они шли к замку, Элисон придумала для него другое имя, поскольку она не могла знать наверняка, есть у него лицо или все таки нет. Теперь девушка про себя называла его просто «проводник». Он вел ее по незнакомому миру, так что вполне заслужил это прозвище. Доподлинно неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем путники достигли ворот замка. Все, что ты видишь», Отличается от того, что ты знаешь, сообщил проводник, останавливаясь перед воротами. Элисон застыл рядом с ним и оглядел их. В отличие от настоящего мира, где они с Киота беспрепятственно прошли в открытые ворота другого замка, ворота его замка-близнеца оказались заперты. Не все предметы отличаются материальностью, хотя выглядят таковыми. Этим воротам тысячи лет но они никогда не будут уничтожены временными зонами. И при этом их уже не существует. Ты можешь их видеть, и ты видишь, но их здесь нет и не будет. Глаза твои будут спорить с разумом, но верно лишь одно. Эти ворота никогда не станут для тебя преградой, дитя, если ты поверишь в это. Ей было тяжело понять, но она попыталась Проводник провел ее вперед сквозь закрытые ворота, словно они были всего лишь призраком тех настоящих ворот из реального времени. И вот они уже по другую сторону возле главного входа в замок. Так быстро и так просто, что это была за магия? спросила у него пораженная Элисон, когда они заходили внутрь. Проводник ответил не сразу. Это не магия, а... «Особенности этого мира», — заключил он мягко. Богатое убранство замка позволило представить, как он выглядел, когда его только построили. Стены украшали большие гобелены с животными, вышитыми разноцветными нитями. Бурые олени, серебристая лань, черный черноискалящийся волк, рыжехвостые лиса, выглядывающие из зарослей ежевики, медведь в малиннике, и белый заяц за деревом. Всюду горели длинные свечи, у всех стен стояли зеркала, которые отражали пламя и делали освещение в передней еще более ярким. Лестница, которую Элисон видела вместе с Киото, здесь оказалась ее красивейшей сестрой. Черный глянец гранита отполировали до зеркального состояния. Роскошная люстра с подсвечниками Свисала с расписанного жемчужной краской потолка и делала переднюю настолько светлой, что глазам становилось больно. До ушей младшей речи доносилась тихая, спокойная музыка, звучащая где-то на верхних этажах. Владелец замка обладал отменным вкусом и любил жить красиво. Характер хозяина прослеживался здесь во всем. Ничего общего, кроме внешнего вида. У этого замка не было с тем, где сейчас спала Киота. Разрушенный и старый, он с первого взгляда не понравился уставшим с дороги путницам. То ли делая этот замок. Эллисон пожалела, что не взяла эльфийку с собой. Киота любила изысканные вещи и старинные украшения. Проводник отпустил ее руку, когда они оказались в передней. «Где мы?» — задала ему свой главный вопрос Эллисон. Чему эти вопросы, дитя?» Он медленно повернулся к ней и слегка наклонился. Теперь младшая Ричи смотрела в пустоту под его капюшоном, отчего ей становилось не по себе. Задавать вопросы она перехотела. «Мы очень устали. Здесь ты в относительной безопасности. Следует отдохнуть нам обоим. Чувствую себя как дома. Попробуй найти библиотеку». В ней много книг. Быть может, в них ты найдешь ответы и успокоение. Одиночество сжигает разум. И держать себя в руках не повредит нам всем. Чувствую себя как дома. Сознание Эллисон вцепилось в эту фразу, как воин в рукоять своего меча. Чувствую себя как дома. Но разве она могла? Далина не напоминала ей дома и никогда не смогла бы. Младшая Рича ощутила дрожь в своем теле. Но дрожала она не от холода, а от ярости, Тихо и смертоносной, как жало. Чувствую себя как дома. Эллисон ненавидела свой дом. «Не оставляйте меня здесь одну», — попросила она незнакомца, но тот уже направлялся к лестнице, скользя невидимыми ногами по гладкому полу. Ей не понравилась манера проводника говорить загадками, потому что младшая Ричи не уловила смысл его слов, кроме того, что ей нужно идти в библиотеку. «И вы не представились!» — крикнула она ему вслед. Старик не обернулся на ее голос и скрылся на втором этаже. И тут она впервые потеряла над собой контроль. Злость, которую девушка так долго носила в себе, вырвалась из ее груди потоком гневных слов. «Вы не можете бросить меня здесь одну!» «Это бесчеловечно! Вернитесь сейчас же!» Ее голос прозвучал чересчур громко для такого тихого места. Пламя свечей колыхнулось в ответ ей, и тени на стенах заплясали в безумном танце. Не получив должной реакции от проводника, Эллисон поспешила к лестнице. Она шла по его следам, которых он не оставлял. Темное зрение помогало ей видеть даже то, чего на самом деле здесь не было. Тьма направляла ее. Неужели об этом говорил дряхлый старик? Она действительно начала сходить с ума от одиночества? Для этого он оставил ее одну. Одиночество сжигает разум. Эти размышления заставили девушку усомниться в том, что она на самом деле встретила проводника. Могло оказаться и так, что она просто выдумала его в безумном желании отыскать пленника. Они скиоты исследовали весь замок, так что Эллисон уже примерно знала, где располагается библиотека. Она направилась на третий этаж к двойным черным с медными украшениями дверям. Решительно открыв их, младшая Ричи шагнула вперед и оказалась внутри. Библиотека в замке напоминала ее любимое место в поместье, но все же не могла полностью затмить любовь Эллисон к домашней библиотеке. Свет здесь практически отсутствовал, Освещением для чтения служили догорающие свечи на столах. Некоторые книжные стеллажи были повалены на пол, книги попадали с полок и теперь в ужасном состоянии валялись на полу. Разодранные, со смятыми страницами или вовсе без них. К уцелевшим стеллажам кто-то приставил деревянные лестницы, на вид очень ветхие и ненадежные, но сам факт наличия в библиотеке лестниц Понравился младший Ричи. Они позволяли читателю добраться до высоко стоящих книг, а, подобно в поместье, девушка и мечтать не смела. Старшие братья запрещали ей получать тайные знания из книг на верхних полках, поэтому и лестниц в их семейной библиотеке никогда не было. И ее маленькая оранжерея тут, конечно, также отсутствовала. Элисон шла по лабиринту из книжных стеллажей, И все думала о том, сколько же здесь книг. Целой жизни не хватит, чтобы прочесть их все. Младшая Ричи не могла представить, что однажды настанет такой день, когда она пожалеет о том, что не является вампиром. Вечная жизнь открывала большие возможности и даровала ценность, недоступную простым смертным. Время. Став вампиром, Элисон прочла бы тысячи книг и даже больше. Она перестала бы зависеть от времени, от болезней и слабости человеческого тела. Как жаль, что времени у нее крайне мало. В пещерах вампирам почти удалось схватить ее и вернуть домой. И младшая Ричи опасалась, что в следующий раз они точно доведут дело до конца. Еще она знать не знала, с каких книг стоит начать поиски. Где содержатся ответы на ее вопросы? книжных полок вокруг, несчётное количество, а самих книг и того больше. «Как мне найти среди них ту самую, что приоткроет завесу тайны?» — размышляла она. Элисон долго шла вдоль высоких книжных полок, пока не услышала где-то совсем рядом глухой стук, сразу привлекший ее внимание. Девушка повернулась, между стеллажами на полу Лежал свиток в деревянном держателе. Элисон подошла поближе, чтобы рассмотреть его, и протянула к нему руку, чтобы взять. Но не только она заинтересовалась им. Откуда-то из стеллажа вылезла рука, которая первая схватила свиток и уволокла его в сумрак. Младшая реча опешила. Все произошло настолько быстро, что она скорее удивилась, чем испугалась. «Отдай!» Возмущенно закричала девушка на стеллаж, даже не осознавая, как глупо выглядит со стороны. Я первая его увидела! Она устремилась вглубь и остановилась там, где потемнее. В темноту младшая речи всматривалась недолго. Ее глаза, за время хождения по библиотеке, успели привыкнуть к плохому освещению, и поэтому без труда выловили чей-то силуэт, затаившийся среди нагромождения книжных полок. Это мое! Громко заявила она, кивая на свиток в его руках, который ее глаза легко отыскали в полумраке помещения. От ее слов фигура еще сильнее сжала свиток пальцами и прижала к своей груди, как самую ценную в мире вещь. Эллисон без труда определила, что свиток этот невероятно важен, и еще сильнее захотела получить его. Ведь в нем как раз и могли быть ответы на ее вопросы. «Отдай!» — вновь потребовала она, но уже тише, протягивая раскрытую ладонь неизвестному. Эллисон по-прежнему не видела того, кто прятался в тенях, усиленно стараясь затеряться среди пыльных книг, однако это не помешало ей истребовать с кого бы то ни было желаемую вещь. Отступать она не собиралась. «Кто ты такая?» Голос был мужским. Приятный с хрипотцой от постоянного вдыхания книжной пыли он сразу располагал к себе. «И как ты проникла в мою обитель?» «Его обитель?» Младшая речи округлила глаза от осознания того, что перед ней стоит хозяин замка. «Прошу прощения, господин». Как и подобает благородная леди, она поклонилась незнакомцу и отошла на несколько шагов. Я не хотела вас беспокоить. Упавший Свиток привлек мое внимание, и я подумала, что в нем содержится ценная информация, которая поможет мне. Да, это так! кивнул мужской силуэт в тени. «Свиток этот чрезвычайно важен и ценен, но ты не ответила на мои вопросы. Элисон собиралась, но тут чьи-то руки мягко опустились на ее плечи. Она своей кожей ощутила сквозь одежду нагретый металл перчаток проводника. Теплое, но не обжигающее прикосновение. Двигался ее новый знакомый бесшумно, как тень. И в том, что младшая Ричи не сразу обнаружила его присутствие, не было ничего необычного. Теплый металл успокоил ее мысли и снял раздражение. «Я же говорил, что нам всем следует отдохнуть», — напомнил проводник своим скрипучим голосом. Вижу, что ты, дитя, уже успела познакомиться с узником долины. Ты всегда торопишься, не обдумываешь свои ходы. Такая опрометчивость. Однажды ты от этого пострадаешь. Но она не стала слушать его дальше. Ей было достаточно услышать одно слово «узник», чтобы понять, как она ошибалась насчет незнакомца, прячущегося в тени книжных стеллажей. Он вовсе не был хозяином замка. Замок являлся его хозяином. «Так ты и есть тот самый пленник?» Удивленно спросила Элисон у него. «Зартос? Откуда ты знаешь мое имя?» Она нетерпеливо отмахнулась. «Не имеет значения». Младшая Ричи хотела как можно скорее покончить с этим и вернуться к Эльфийке. «Я пришла, чтобы освободить тебя из заточения, но взамен ты тоже поможешь мне». Фигура в тени помедлила, обдумывая ее слова. Эллисон смогла его заинтересовать, потому что после недолгих колебаний на свет вышел мужчина. Она не ожидала, что он окажется в возрасте, ведь его голос звучал слишком молодо, невысокого роста, смуглый, с длинными доплечья и темными с проседью волосами. Мужчина выглядел лет на пятьдесят. Глубокие и задумчивые карие глаза узника настороженно смотрели на младшую Ричи, а его руки, худые, но по-прежнему крепкие, ревностно сжимали свиток. Темная густая борода покрывала широкий подбородок. На лбу уже пролегли неглубокие морщины. «Как ты сказала, тебя зовут?» — осведомился Зартос, медленно приближаясь к ней. Он как будто боялся, что Элисон может ему навредить и старался держаться от нее на безопасном расстоянии. «Я не говорила». Эллисон, представившись, она отвернулась от мужчины и перевела взгляд на проводника. Он изменился с их последней встречи. Ростом стал поменьше и избавился от дырявого плаща с большим капюшоном. Наконец, младшая Ричи увидела его лицо. Перед ней стоял молодой брюнет, лет двадцати пяти, в бархатном бордовом камзоле с вышитыми на груди и спине золотыми узорами. Сменив облик, проводник лишился той таинственности, которая окутывала его подобно плащу, зато приобрел небывалую привлекательность, и он больше не пугал Эльсон. Но его глаза, черные с золотистой радужкой, они сияли в темноте книжного лабиринта и отдаленно напоминали того проводника, который привел ее в замок, мрачного и жуткого. «Что нам теперь делать?» — обратилась девушка к нему. «Это же очевидно». Проводник вскинул брови. Он удивился ее вопросу так, словно младшая Ричи не понимала сути простых вещей. «Спуститься на первый этаж. В столовой нас ждет горячий чай». «Вниз?» Зарто скривился и шагнул обратно в тень. Лучше я останусь здесь, со своими книгами и рунами. Мне нужно продолжить поиски. Ах, да. Проводник улыбнулся одними лишь глазами. Руна смысла. Эллисон не понимала, о чем он. Но вот мужчина со свитком в руках, похоже, все прекрасно осознавал. В его глазах появился жадный блеск. Не глядя на Зартаса, проводник продолжал. За столько лет поисков ты так ничего и не нашел. И твои исследования ни к чему тебя не привели. Почему же ты думаешь, что за каких-то пару часов непременно отыщешь последнюю руну? Окажи честь нашей юной гости, Зартас. Она явилась к нам из другого мира, и у нее очень мало времени. Я уверен, что это милое дитя поможет тебе в твоих поисках. Золотисто-черные глаза блестели в свете настольных свечей. Внешность проводник изменил, но его голос по-прежнему оставался сухим и старческим, снова и снова возвращая Элисон к воспоминаниям о человеке без лица. Зартос опять поколебался, но уже не слишком долго. «Хорошо», — согласился он. «Идемте». Однако покинули библиотеку они не сразу, Младший Ричи и проводник задержались у входа, чтобы подождать Зартоса, решившего прихватить с собой все свои ценные вещи. «Он не доверяет своей светке призракам?» — пошутила Элисон в ожидании узника долины. «Может быть», — на полном серьезе ответил проводник. Он снова держал ее за руку и нагретый металл со всей заботой отдавал телу девушки тепло. Но здесь никого нет, даже мертвецов, — скептически заметила она. Кого или чего он боится? Его свитки даром никому не нужны. Но ведь ты захотела один из них, — напомнил ей проводник, улыбаясь краешками губ. И потом, его исследование слишком ценное, чтобы можно было ими разбрасываться. Вскоре и ты осознаешь их ценность, прелестное дитя. «Тебе понадобятся его наработки, если ты захочешь узнать больше». На это ей было нечего ответить. Тепло от перчатки-проводника превратилось в жар, охвативший ладонь Элисон. «Ваша рука такая теплая!» С удивлением произнесла она, опуская взгляд на их руки. Ее ладонь полностью скрылась в хватке металла, однако ей не было больно. «Вы обладаете выдающимися способностями», Младшая Ричи подняла глаза на брюнета. «Научите и меня. Магии. Тебе еще многому предстоит научиться, дитя». Он начал издалека. Ей это не понравилось. Проводник считал ее ребенком, неспособным понимать элементарные вещи. Эллисон поджала губы, выражая недовольство, но он не замечал этого, потому что смотрел куда-то в темноту стеллажей. Но сейчас не время и не место. Не я буду тем, кто научит тебя. Не я. И не кто-то другой. Из глубины книжного лабиринта показался Затас. За спиной у него покачивался кожаный чехол, в котором, несомненно, хранился один из его драгоценных светков, а через правое плечо были перекинуты ремни сумки с таким же содержимым. Мужчина сменил серый балахон на коричневую рубаху, Черные кожаные жилеты и мешковатые черные штаны. Ноги его оказались босы, от вида нестриженных годами ногтей, к горлу Эллисон подступила тошнота. Конечно, в другом мире, а тем более в заточении, тяжело выглядеть безупречно. Да и сама девушка за время своего путешествия перестала быть похожа на благородную леди. И все же она до сих пор не могла отделаться от мысли, что все вокруг обязаны выглядеть ухоженно. Но ее воспитание и не позволило ей озвучить это вслух. Они спустились на первый этаж. Миновав переднюю, проводник завел их в столовую. Эллисон ее узнала. Вдвоем с киота они уже заглядывали сюда с целью отыскать что-нибудь съестное. Но девушек ожидала разочарования. Обеденный стол давно покрылся пылью и паутиной, а оставленные на нем миски с остатками пищи Заплесневели и не разжигали аппетит. Но в замке близнецы все оказалось наоборот. Резной стол ломился от угощений. В серебряной посуде лежали фрукты и сладости. На одном конце стола младшая Ричи увидела имбирное печенье, медовые пирожные и творожный пудинг. С другого до нее доносились головокружительные ароматы свежей выпечки. Голодный желудок взволновался. «Располагайтесь, где вам удобнее», — сказал проводник и проводил их до места, которое находилось ближе всего к аппетитным булочкам с корицей и джемом. Зарта сел справа от нее, проводник слева. Элисон тут же набросилась на сладости, будто видела их впервые, хотя так она почти и было. В последний раз сладкие десерты она пробовала в поместье то есть много-много-много лет назад. А вот пленник Долины и проводник ничего не стали есть. И если Зартос из всего предложенного хотя бы попробовал чай, то проводник, напротив, даже не прикоснулся к своей чашке. «Почему вы не едите?» Она задала им этот вопрос уже после того, как поела сама. До этого Эллисон была слишком занята набиванием живота и не хотела отвлекаться на разговоры. Откинувшись на спинку стула, она неторопливо попивала чай. Ароматные травы как нельзя лучше настраивали на неспешный разговор. «Я не помню, когда в последний раз брал в руку ложку или вилку», ответил Зартос, безразлично пожимая плечами. Свою чашку он давно осушил, но до сих пор крутил ее в руках, рассматривая расписной фарфор. «Ты хочешь сказать, что ничего не ел вот уже...» «Сколько лет? Давно ты здесь?» «Так давно, что я не помню, как выгляжу». Усмехнулся Зартос, но как-то грустно. «Но как ты не умер от голода за столько времени?» «Когда человек находится в этом мире слишком долго, то его личность исчезает, дитя», — пояснил проводник. Положив ладони, облаченные в металлические перчатки на стол, он внимательно посмотрел на нее. Со временем он теряет свои физиологические потребности. Ему не нужен сон. Он также не нуждается в еде и воде, пока он здесь, разумеется. Элисон кивнула. Она предполагала это. Вы знакомы? Задав следующий вопрос, младшая Ричи потянулась к маленькому блюдцу соблазнительным пирожным. Нежно-розовый крем так и манил ее. Он встретил меня, когда я впервые оказался в долине. Произнес Зарта с улыбкой. Именно он и привел меня в замок. «Совсем как меня», — подумала Элисон, обхватывая пирожное двумя пальцами и поднося его к рту. Ее живот как будто все понял и недовольно заворчал, предостерегая от лишней порции сладкого. Не послушав его, девушка отправила нежнейший десерт себе в рот, и закрыла глаза от блаженства, наступившего сразу, как только она различила привкус клубники. «Вы во многом похожи», — глубокомысленный изрек проводник. «Кстати, вы так и не представились?» Проживав, Элисон посмотрела на проводника. «Как ваше имя?» «Имя». Симпатичный брюнет улыбнулся, и его лицо от улыбки стало еще прекраснее. Младшая Ричи слабо верила, что на самом деле говорит со стариком. Каждое имя несет определенное значение, дитя. Обычно я не пользуюсь именем, потому что оно ограничивает мои возможности. И мое имя очень сложное для произношения. Но тебе я его скажу. Зовут меня Фоукул. «Что же в нем сложного?» — спросила она. «Обычное имя. Легко произносить». «Это потому, что я захотел, чтобы ты смогла произнести его». «А у него есть смысл? Что оно означает?» «Фукул значит время». Золотистые глаза обратились к ней. Проводник ожидал какой-то определенной реакции, но Элисон уже задумалась о значении собственного имени. В поместье слуги нередко называли ее солнечной госпожой. Однако девушка сомневалась, что ее имя несет в себе именно такой смысл. Люди даровали ей это прозвище за доброту и мягкость. А родилась-то она с другим. А мое имя полюбопытствовала младшая Ричи. Каково его значение? «Не удивлюсь, если твое имя означает любопытство», — пошутил Зартас. «Тебе бы очень подошло». Она наградила его хмурым взглядом, после которого он перестал улыбаться. «Эллисон». Фокул серьезно и задумчиво смотрел на нее. «Это значит... благородная». «Благородная?» — переспросила девушка с улыбкой. Младшая Ричи не чувствовала в себе никакого благородства, разве что только ее происхождение было таким. Но ей стало приятно от мысли, что ее назвали так. Возможно, когда-нибудь она будет соответствовать своему имени. Мне нравится. Да, но, на мой взгляд, оно тебе не подходит, дитя. Заключил проводник. Зарта прыснул со смеху. На этот раз Эллисон даже не удостоила его вниманием, потому что глядела на Фоукула. Почему не подходит? Он указал на ее грудь металлическим острым когтем. В твоем сердце много обиды и боли, и благородства места в нем нет. Ты храбрая по принуждению, не от рождения, но ты сильнее, чем думаешь. Что ты в этом было? Какое же тогда имя мне подошло бы? Не унималась она, а Коротко ответил он. Что оно означает? Та, которую любят. Мягко улыбнулся проводник. В его ониксовых глазах с золотистым блеском Эллисон заметила озорной огонек. Он определенно что-то знал и скрывал от нее. Но младшая Ричи не горела желанием и дальше слушать очередные загадки. Они ее утомляли. Даев кусок румяного пирога с яблоками, девушка объявила, что готова отправляться в путь. Она грустным взглядом обвела стол, который все еще ломился от еды. Когда ей в следующий раз выпадет возможность так вкусно поесть. Убедившись, что еще один десерт в нее точно не поместится, Эллисон с трудом вышла из-за стола. Фаукула оповестил что пора идти. «Я могу взять что-нибудь со стола с собой?» Спросила она у него. Почему-то ей казалось, что именно он владеет этим замком. «Можешь. Но есть ли в этом смысл? За пределами замка все это изобилие превратится в пепел. «Ты хочешь есть пепел?» Она помотала головой. «Куда мы отправимся теперь?» «Вроде ты хотела меня освободить». Зарто замялся. Для мужчины в возрасте он вел себя как мальчишка, робея перед той, кто намного младше него. «Или ты передумала?» «Нет», — с пылом ответила Элисон и тут же сделалась тише. «Просто я не знаю, как это сделать». Зартос указал на проводника. Только он знал устройство долины и потому мог легко вывести их отсюда. Или же завести в ловушку, когда младшая Ричи посмотрела на него. Проводник лукаво улыбнулся и сказал всего пару слов. «Следуйте за мной».